Глава сорок четвертая. Я старалась быть похожей на нее. «Нам надо поговорить», — услышала я голос Рафаэля, который тихо вошел в комнату дочери. Сердце ёкнуло, и пальцы сжали в борте кроватки, в которой спала Марианна. Я только что уложила дочь спать и сама думала о том, что с мужем надо бы поговорить. Давно пора. Скрывать то, что я не мать его дочери и не его жена, я больше не хотела. Мне надоело постоянно врать, придумывать то, чего не было. А дальше что? Стоит ему спросить что-то нашей дочери, о ее рождении или о нашем с мужем браке, как я тут же провалю этот экзамен. Поэтому, набрав легкий побольше воздуха, я развернулась к мужу и произнесла. — Я не Евангелина Дорти. Это все ошибка. Меня зовут Евгения Морозова, и я из другого мира. Тишина комнат разрывала душу и заставляла сердце биться сильнее. Мне было страшно, но я понимала, что так будет лучше для всех. Астралеон говорил, что я попала сюда не просто так. У меня есть миссия — найти дочь и заставить мужа снова влюбиться в свою жену. Половину миссии я выполнила, а вот со второй, кажется, не справилась. Поэтому пока не поздно, лучше уйти от Рафаэля и попробовать, если не вернуться домой, то хотя бы наладить пряничный бизнес. Кажется, он неплохо у меня закрутился. — Что ты такое говоришь? Удивился муж, подходя ближе. «И кто такая Евгения Морозова?» Он смотрел мне в глаза и, вероятно, пытался прочесть, что же творится у меня на душе. А там была буря эмоций. С одной стороны, я хотела всем сердцем остаться с Рафаэлем и его дочерью и попытаться начать семейную жизнь заново. С другой мне хотелось сбежать или заклеить рот сургучной печатью, только чтобы больше не лгать. «Я Евгения Морозова». и я попала в этот мир, чтобы помочь тебе в поиске твоей дочери, так не сказал граф Астралеон Тенебрис. — Не может этого быть! Это что, шутка какая-то? Муж взял меня за локоть и отвел подальше от кровати дочери. Кажется, он тоже не мог справиться со своими эмоциями, я его очень хорошо понимала. — Не шутка, Рафаэль! — прошептала я, чтобы не будить чутко спящую дочь. Ох, как бы я хотела, чтобы это была неправда! Когда твоя дочь пропала, Евангелина поехала за ней в тот самый дом, в котором сейчас находится пряничная. Она спустилась в подвал и пропала. Больше ее никто не видел, а спустя полгода появилась я в этом самом доме, в столице. Если ты не настоящая Ева, то где она? И почему мою дочь украли? Ее украли, чтобы твоя жена спустилась в подвал и провалилась в дыру. Вместо нее должна была появиться я и сделать так, чтобы дом обновился. Дом живой. и ему нужно периодически обновляться, чтобы с графа Астролиона слетел наложено на него проклятие. Астралеон хочет вернуться в свое обличье и для этого использует обновление дома? Да, но он не признается в этом. Говорит, что это все козни Веридиса. Хотя мне кажется, что это не так. Королепчел хитрый и искренне ненавидит свой дом за то, что он с ним сотворил. Поэтому, когда пришел ураган и разрушил его подчастую, этот пушистый гаденыш был очень рад. — Значит, ты не моя жена? — отстраненно спросил муж и подошел к окну. — Ты знаешь, а я, если честно, не сильно этому удивлен. Как только я тебя увидел, подумал, что ты самая настоящая самозванка. Наверное, поэтому выставил тебя из дома, хотя некоторую схожесть и видел со своей женой. Что только они не предпринимали, чтобы выдать себя за истинную Евангелину Дорти. Делали прическу, меняли цвет волос, говорили с похожим акцентом. Некоторые говорят, даже прибегали к операциям. Наверное, поэтому я подумал, что ты одна из них. Правда? Да. А потом, когда увидел тебя второй раз, то первое мгновение обрадовался, понимая, что нашел тебя. Но когда ты заговорила, твоя мимика, жесты, отношение ко мне, все говорило о том, что ты не она, не моя Ева. Сколько бы я себя не убеждал в обратном, ничего не помогало. Я старалась быть похожа на нее, но ты это не она. удрученно произнес Рафаэль, и внутри меня что-то оборвалось. Та тонкая ниточка, которая, казалось, связывала нас и могла превратиться в тугой канат, пропала. «Рафаэль, я...» «Я буду продолжать искать свою Еву. А ты...» «Я благодарен тебе от своего сердца за то, что помогла найти мою дочь. Но тебе лучше уйти». «Я понимаю», — произнесла дрожащими губами, подошла к кроватке Марианны. Она спала и видела яркие, добрые сны, не понимала одного, что, возможно, больше никогда не увидит свою маму. От этого у меня заболело сердце, и слезы закапали на белое одеяльце моей дочери. Утром я уеду. Тебя отвезут, куда ты скажешь, и я заплачу тебе за помощь. — Мне не нужны твои деньги, — отрезала я, с трудом сглатывая ком в горле, вышла из комнаты его дочери, не оглядываясь. — Мне от тебя ничего не нужно.